Глава шестая. Поединок в баранке. За мной пришли незадолго до полудня. Появились трое с проволочной петлёй, на конце длинной палки открыли клетку и накинули петлю мне на шею. Я не сопротивлялся всерьез, рассудив, что хуже будет, а потому прижал уши и позволил выволочь себя наружу, поупиравшись лишь самую малость, так, для приличия. Вытащили из шоколадного лабрадора — а следом терьерчика, который с тоской взирал на нас, покуда мы шли через посёлок. В стороне от лачуг выселся здоровенный, не знаю, как его назвать, амбар, ангар, окружённый другими, поменьше. — Это и есть баранка, — пояснил лабрадор. — Я уже бывал здесь. В маленьких стоят клетки, там держат бойцовых псов. Я хотел было расспросить поподробнее, но последовал рывок, и дыхание у нас обоих пресеклось. Из строений долетел приглушенный Лай, но информации он давал мало. Лай был бессвязный и выражал просто ярость и угрозу, невразумительный, но красноречивый и сулящий в будущем только беды. «Нас притащили, чтобы натаскивать их», — продолжал он. В ответ Терьер жалобно заскулил, я угрюмо кивнул, ибо очень хорошо знал, что происходит. Во взбаламученной памяти тотчас ожили древние призраки. В этих бойцов, ожидавших свою долю боя и смерти, был различим и мой собственный голос. Я превращаюсь в того, кем был когда-то. В одного из них. Пусть даже пока стою не на ринге. Нас троих запихнули в одну клетку. Весь пол в ней был загажен. Поначалу мы... Ничего не видели, но постепенно освоились в полумраке, и я увидел перед собой усталые и безнадёжные глаза Лабрадора, округлённые страхом глаза Терьера. «Откровенно говоря, — сказал Лабрадор, — хочу, чтобы всё поскорее кончилось. Сколько можно? Сколько раз мне ещё возвращаться в эти проклятые клетки и снова ждать?» «Хватит с меня. Надеюсь, бросит меня такому, кто долго возиться со мной не станет». Я пристально посмотрел на него. «Облегчи противнику задачу, не очень сопротивляйся!» Он фыркнул, улыбнувшись по собачьей, и облизнул свою израненную морду. «Я давно уже обдумываю такой вариант, но когда вижу перед собой оскаленную пасть, инстинкты берут верх над разумом. Инстинкт самосохранения и инстинкт агрессии, я ведь собака от носа до хвоста». И не могу отдать свою шкуру за дешево. Для победы мне не хватает умения, но у меня достаточно силы, чтобы сопротивляться. То есть я просто идеальный спарринг-партнер. И потому держусь и отбиваюсь, пока не растащат. Когда-нибудь и этого не сможешь, как сам говоришь. Да, конечно, сегодня или завтра. Но знаешь ли, меня немного удивляют твои отметины. Шрамы. И уши обрублены. Он взглянул с подозрением. — Ты что, бывал в подобных местах прежде? — Нет, — собрал я. — Просто жизнь у меня была тяжелая. — Да уж. Он оценивающе оглядел мои плечи и клыки. — Ты крепкий парень, у тебя есть шанс. Может быть, тебя попробуют и решат сделать бойцом, станешь звездой, станешь... Он осёкся. «Убийцей», — подсказал я. «Может, и убийцей». Лабрадор жалостливо покосился на нашего третьего товарища. «У других нет такой возможности, а не пушечное мясо для первой и единственной атаки». «Не хочу умирать», — проскулил терьер. «Чему быть, того не миновать, малыш?» «Не называй меня так, моё имя Куко». При этих словах голос его дрогнул от собачьего рыдания. Лабрадор качнул тяжелой головой. «А меня Томас!» — он печально улыбнулся. «Знаю, смешное имя для собаки, но что ж поделаешь, так назвала меня одна девочка, маленькое человеческое существо. Помню ее теплый запах». Он глубоко вздохнул и уставился куда-то в пустоту, а чуть погодя сказал Семь месяцев ровно, на Рождество щеночек, подарок, как летним каникулам, обуза. «Это классика», — заметил я. «Мне до сих пор снится, как машина набирает скорость, удаляется, а я бегу за ней, бегу, она все дальше». «Какая старая песня», — с горечью сказал я, — «и сильно запетая». «Да». Несколько недель я бродил по этой дороге, думал вернуться за мной. Ха-ха, как же. они не вернулись. Хм, ну ещё бы. Они никогда не возвращаются. Мы печально переглянулись. Потом лабрадор обернулся к терьеру. Умирать не так уж тяжко, Куко. Наоборот, это даже облегчение. Вот самый умирай, дурак! Ты успокойся, ты не психуй. Лабрадор ласково лизнул его два раза в морду. — Тебя в баранке не выжить, так что лучше, чтобы всё кончилось быстро, как мы тебе сказали. Бросайся прямо в пасть противнику, и через миг ты уже на том свете. — Не струсив, — добавил я. — Да, тебе легко говорить, — заныл Терьер. — Ты вон какой здоровый, зубище какие, сволочь! — Поверь, Это гораздо лучше, а то будут тянуть, развлекать двуногих твоими мучениями или тренировать на тебе твоего убийцу. Вот хоть его спроси. Уверен, он подтвердит, что я прав. — Целиком и полностью, — сказал я. — Да заткнитесь вы оба, чтоб вас! Рьер забился в угол и закрыл голову лапами. — Оставьте меня в покое! Открылась дверь. За лаборатором пришли двое. Тот окинул нас прощальным взглядом, задрал ногу и пустил короткую струйку в угол. Смысл этого обонятельного послания был ясен. Здесь был Томас. Потом он поднял голову, облизал морду, лапы и детородный свой орган, совершая последний туалет. «А девочку-то звали Хулия», — сказал он напоследок. И короткой, исполненной достоинства рысцой, Затрусил туда, куда его повели. Не очень скоро, но пришел и мой черед, вернее, наш, потому что нас с терьером вытащили вместе. Шли мы, страдая и напрягаясь от того, что слышали, а слышали мы тот неистовый, яростный лай, какой бывает во время схватки, и узнали, кажется, голос лабрадора. Потом всё смолкло. Потом нас развели, и я потерял из виду бедного терьера, который трепетал, как листок на ветру. Войдя в ангар, я прежде всего поднял голову и осмотрелся. Мы, собаки, видим то, что находится где-то на высоте человеческих колен. Это самое большее. Мир предстаёт нам на этом уровне, и нам хватает. Другое дело, когда мы... Поднимаем глаза на лица наших хозяев, если, конечно, они у нас есть. Лица, которые мы часто видим, к которым внимательно приглядываемся, на которые смотрим, как на лицо Бога. Он тебя кормит, он о тебе заботится, он тобой владеет и распоряжается. Люди в баранке не были моими хозяевами, во всяком случае я их таковыми не считал, Однако по их лицам мне хотелось прочесть мое ближайшее будущее. Прежде мне уже приходилось видеть подобное в немалом количестве, и увиденное теперь сомнений не вызывало. Эти зеленовато-желтые лица принадлежали людям скверным и напрочь чуждом жалости. И читались на них лишь жестокость, спесь и злоба. Меня подволокли к площадке диаметром примерно лап двадцать, как вы знаете, длина собачьей лапы — это плюс-минус тридцать сантиметров, посыпанной взрытым и стоптанным песком, куда уже почти впиталась, оставив большие бурые пятна, недавно пролитая здесь кровь. За пределами этой площадки я сумел разглядеть, что у ног людей лежит лабрадор, его неподвижное и окровавленное тело. Я глубоко вздохнул и повернулся ко входу в ожидании противника. «Хоть бы это оказался тот самый, — думал я, напрягая мышцы, ощетиниваясь, чувствуя, как запах влажного от крови песка пробуждает во мне древние инстинкты. Хоть бы я мог расквитаться с этим убийцей, хоть бы ко мне вывели того бойцового пса, который убил лабрадора, носившего такое смешное для собаки имя «Томас». И хоть бы тот, прежде чем отплыть к тёмному берегу, ощутил напоследок тёплый запах девочки, когда-то давший ему щенку такую кличку. В этот миг раздались какие-то крики, грянул хохот, а человек, державший меня, резко дёрнул поводок и одновременно полоснул меня по спине хлыстом, чтобы разгорячить. И тут... Я увидел, как из-под ног у людей испуганно смотрит на меня терьер Куко. Время, что по-собачьи считай, что по-человечьи, будто остановилось. Куко стоял передо мной на пятачке арены. Его держали на поводке, хотя, какого, извиняюсь, надо было его держать. Он дрожал всем телом и шагу не в силах был ступить. Тогда его наоборот... Принялись тянуть ко мне поближе и тоже хлестать для куражу. Однако в его случае вместо животной злобы добились только ужаса. Терьер не мог и не хотел драться. Ясно было, что судьба его стать спаринг партнером на один раз, второго он не выдержит, чтобы двуногие смогли оценить мои боевые качества и спробовать меня поначалу на легкой добыче. Учебное убийство. Но ведь... Я пришел сюда именно для этого, чтобы занять какое-то положение и потом сплести интригу. Слишком далеко я зашел, слишком многим рискнул. Теперь поздно идти на попятный. Теперь на кону стояла и моя жизнь, а это само собой означало смерть для терьера. Играя свою роль, я оскалился и залился яростным лаем, хотя смысл его могла разгадать только эта несчастная псина, стоявшая передо мной. «Мне очень жаль, старина, что так вышло!» Вот что значил мой лай. Выпученными глазами Кука скользнул по мне, словно не узнавая, словно не мог сфокусировать их. «Пожалуйста!» — наконец пролаял он в ответ. «Ничего не могу сделать! Не нападай на меня! Прошу тебя!» Взмолился он. "Жалься, не убивай!» «Это невозможно, Куко. Либо ты, либо я. Сам знаешь. Ты одноразовый спарринг-партнер. Если не я, так другого приведут!» Он затрясся так, что у него подогнулись задние лапы, между которыми был зажат хвост, и чуть не упал. Человек, державший поводок, встряхнул Куко, хлестнул его по спине. «Отпусти меня!» Снова проскулил терьер. «Дай уйти!» «Не могу. Ты сам знаешь, что не могу. А я отпущу. Далеко не уйдешь». «Тогда хоть не убивай. Можешь ранить, если хочешь, но не убивай!» «И мне этого надо. Я жить хочу!» Я подался вперед, оскалился, как бы показывая, что не втерпешь накинуться на него. Люди встретили это одобрительными криками. «Это будет быстро. Бросайся на меня. Обещаю, что все произойдет очень быстро. Ты ничего даже не почувствуешь». И мотнул головой, показывая на людей. «Хочешь, чтоб тебя затравили как зайца? Не доставляем такой радости». Он повел вокруг глазами полными ужаса, свесил язык меж смехотворных клычков. «Умри достойно», — сказал я, — «как настоящий пес». Он весь скорчился в отчаянии, заскулил, присел на задние лапы, отставил хвост и выпустил струйку жидкого помёта. Человек снова стегнул его концом поводка. «Избавься навсегда от этих сволочей! Давай, атакуй! И покончим с этим!» Он вдруг застыл, ещё шире открыв глаза. «Обещаешь?» что это будет быстро, клянёшься великим псом. — Я не верю великому псу, но клянусь. Бросайся на меня, прыгай прямо в пасть и ни о чём не беспокойся, предоставь всё мне. Он затряс головой. — Ты меня обманываешь, гад, ведь знаешь же, что я не могу этого сделать. — Не обманываю. Я знаю, что говорю и что делаю. — Нет у тебя другого пути. Вперёд, Куко, ты сможешь! — Ты всё врёшь. «Путаешь меня!» — завыл он. И человек снова дернул поводок. «Не могу!» «Да вспомни ты слякоть о своих предках-волках! Соберись с духом! Перестань трусить! Представь, что твой хозяин тот, у кого тебя украли, смотрит на тебя сейчас. Ты же не хочешь разочаровать его? Ведь не хочешь, правда? Он смотрит на тебя!» Кука вдруг затих и как будто призадумался. «Хозяин...» — простонал он. «Да, и он смотрит на тебя, разве ты не видишь? Смотрит, как ты дерешься! И приговаривает. Хороший, хороший пес!» Он помедлил еще мгновение, потом глубоко вздохнул и словно преобразился. Испуг исчез, сменившись какой-то дикой отчужденностью. Я увидел, как в этот высший последний час ему на помощь пришли позабытые древние инстинкты — И как по волшебству исчез маленький, робкий, насмерть перепуганный терьерчик. Вместо него появился настоящий пёс. Я видел, как он торчком вздёрнул уши, взъерошил шерсть на загривке и на темени, ощерился и сильно дёрнул поводок, требуя отстегнуть карабин с ошейника. И подгремевший вокруг нас смех и крики, бедный пёсик наконец-то... Обретший мужество, словно почувствовал на себе взгляд своего потерянного хозяина, разинул пасть, закрыл глаза и ринулся прямо на меня. Я же, почувствовав, что и меня спустили с поводка, успел приподняться на задних лапах, принять его передними и молниеносно сомкнуть клыки. У него на шее под углом челюсти, где проходит главное жила. Перекусишь ее быстро. Чисто и милосердно отправишь собаку на темный берег».